Возникновение армянских национальных политических партий Первая национальная армянская политическая партия была создана в Ване в 1885 году учениками и единомышленниками Макартыча Португаляна, учителя Вани, затем издателя в Марселе газеты «Армения». Назвав свою организацию партией арменоканов, девять выпускников Центральной гимназии Вани во главе с Макартычем Аветисяном в 1889 году создали Патриотический союз армян, программной основой которой стала доктрина освобождения Армении Рафаэла Подканяна. Основной программной целью арменаканов было революционным путем добиться права армян на самостоятельную жизнь, их освобождение от турецкого ига, создание независимого государства. Для достижения своей цели армяноканы стремились объединить единомышленников-патриотов, распространить свои идеи посредством революционной литературы и пропаганды, вооружить народ, подготовить его к самообороне, и к всеобщему восстанию. Они не исключали и проведение реформ турецким султанам. Арменоканы создали свои группы и отделения в Западной Армении, Иране, на Кавказе, в Болгарии, Англии. В 1887 году в Женеве группой армянских студентов-выходцев из России Была создана партия армянских социалистов-революционеров во главе с Аветисом Назарбеком и Маро-Вартанян Рубеном Ханазатом. Печатным органом партии была газета «Гончак», первый номер которой вышел в ноябре 1887 года. Партии и газеты находились под идейным влиянием революционно-демократических течений армянской общественно-политической мысли, а также идей Герцена, Плеханова и русского революционного народничества. Своей главной целью партия Гончак ставила разрешение армянского вопроса, освобождение западной Армении от Османского Ига приобретение широкой демократической и политической свободы, создание независимой армянской парламентской республики путем объединения исторических армянских земель, находившихся под чужеземной властью. Партия Гончак выступала за единый фронт с другими народами, порабощенными турецкими властями. В 1891 году Гончак вступила в Восточную Федерацию, объединяющую арабских, македонских, критских и греческих революционеров, борющихся против деспотического режима османского правительства. 18 июня 1890 года в Карине и 15 июля 1890 года в Константинопольском квартале Гумкапу. Гончакисты организовали демонстрации и вооруженные выступления. Однако европейские дипломаты были едины в своем равнодушии к этим событиям. Турецкое же правительство еще более ожесточило свою политику гонений и притеснений армян. В том же 1890 году в Тифлисе был организован Армянский революционный союз. Дашнак Цу Цун, основателями которой явились Христофор Микаэлян, Симон Заварян, Степан Зорян, Простом. Цели и задачи партии были обнародованы в манифесте, опубликованном в сентябре 1890 году. Дашнак Цу будет стремиться объединить все силы, связать с собой все центры, имеет целью политическую и экономическую свободу турецкой Армении. Эти мысли, отраженные в манифесте, были закреплены и в первой программе партии, принятой на Первом съезде летом 1892 года в Тифлисе. Печатным органом партии была газета «Дрошак» «Знамя», издаваемая в Тифлисе с мая 1891 года а затем в Женеве. Таким образом, доктриной в идеологии, стратегии и политической деятельности партии Дашнаксюцюн, как и других национальных партий, являлось решение армянского вопроса борьба за освобождение западных армян от турецкого деспотизма, установление независимости или автономии Западной Армении. Партия дашнак Цютюн выдвинула также аграрный вопрос и выступила за сохранение сельских общин. Определялись также принципы и средства достижения цели путем организации боевых групп, вооружения народа для самообороны, вооруженной борьбы против представителей власти, угнетающих народ. Партия дашнак Цютюн развернула активную деятельность в Западной и Восточной Армении, Иране, Закавказье. К организации примкнули и отдельные кончакисты. Программу Дашнак принял комитет САСУН, созданный в Москве студентами и молодыми коммерсантами. Этот комитет способствовал сбору денежных средств, снабжению оружием, издавал брошюры, пропагандировал идеи партии в народе. Партия дашнак выражая национальные чаяния армянского народа, его страстное стремление освободиться от турецкого ига сумело вовлечь в свои ряды значительное число рабочих, крестьян, студенчества и интеллигенции. Подъем армянского национально-освободительного движения столкнулся с ожесточенной реакцией турецких правителей по всей Османской империи.